Как раз в эту пору граф Жолиус де Бараль-Уль отправился в Рим на важный социологический съезд. Его, быть может, особенно и не ждали. По общественным вопросам он обладал скорее убеждениями, нежели познаниями. Но он был рад случаю связать сношения с некоторыми выдающимися знаменитостями. А так как Милан лежал сам собой на его пути, Милан, где, как известно, по совету отца Сельва поселились Арман и Дюбуа, то он решил этим воспользоваться и навестить свояка. В тот самый день, когда флерисуар покидал По, Жулиус звонил у двери Антина. Его ввели в жалкую квартирку из трех комнат, если можно считать комнаты темной чуланды, Вероника сама варила скудные овощи, обычный их обед. Противный металлический рефлектор тускло отражал свет, падавший естественно в дворик. Жулиус со шляпой в руке, которую не решался положить на овальный стол, накрытый подозрительной клеенкой, и, не садясь из отвращения к малескину, схватил Антима за локоть и воскликнул. — Вы не можете оставаться здесь, мой бедный друг! — Почему вы меня жалеете? — спросил Антим. На звук голосов прибежала Вероника. «Поверите ли, дорогой Жюль, он ничего другого не находит сказать на все несправедливости и обманы, жертвы которых вы нас видите. Кто вас направил в Милан?» «Отец Ансельм. Во всяком случае, мы не могли больше содержать квартиру на Инлючина». «На что она была нам нужна?» – Сказала Антин. «Дело не в этом. Отец Ансельм обещал вам компенсацию. Он знает, как вы бедствуете». Он делает вид, что не знает, — сказала Вероника. Вы должны жаловаться епископу Тарпскому. Антим так и сделал, что он сказал. Это прекрасный человек, он горячо поддержал меня в моей вере. Но за то время, что вы здесь, вы никому не обращались. Я должен был повидаться с кардиналом Пацы, который в свое время отнесся ко мне со вниманием, которому я недавно писал... Он был проездом в Милане, но велел мне сказать через лакея, что его подагра, к его сожалению, не позволяет ему видеть Антима, перебила Вероника. Но ведь это ужасно. Необходимо поставить в известность Рамполу, воскликнул Жулиус. В известность о чем, дорогой друг? Разумеется, я не очень богат, но к чему нам больше? В неблагополучии я блуждал во тьме, я грешил, я был болен. «Теперь я здоров. В былое время вам легко было меня жалеть. А ведь, вы знаете, мнимые блага отвращают от Бога». «Как-никак эти мнимые блага вам причитаются. Я допускаю, что церковь может вам внушать презрение к ним, но не допускаю, чтобы она их у вас отнимала». «Вот это разумные речи», — сказала Вероника. «С каким облегчением я вас слушаю, Жулюс! Своей покорностью он выводит меня из себя». Нет никакой возможности заставить его защищаться. Он дал себя ощипать, как цыпленка. Говорят, спасибо всем, кому было не лень, тащите, кто тащил во имя Божие. Вероника, мне тяжело слышать, когда ты так говоришь. Все, что делается во имя Божие, благо. Если тебе нравится ходить голым, как и Оф, мой друг. Тогда Вероника, обращаясь к Жулюсу, «Вы слышите, и так вот он каждый день, на языке у него один елей». Когда я ног под собой не чувствую, сбегав на рынок и управившись с кухней и хозяйством, они изволят приводить евангелевские изречения, находят, что я пекусь о многом и советуют мне посмотреть на полевые лилии. — Я помогаю тебе, чем могу, мой друг, — продолжал Антим серафическим голосом. — Я тебе много раз предлагала, раз я теперь здоров, ходить вместо тебя на рынок или вести хозяйство. — Это не мужское дело. Пиши себе свои поучения, да постарайся только, чтобы тебе за них платили немного лучше. И все более раздраженным голосом она, когда-то такая улыбчивая. Разве это не стыд, когда я думаю, сколько он зарабатывал в телеграфе своими безбожными статьями, а из жалких грошей, которые ему теперь платят паломник за его проповеди, он еще хитреется отдавать три четверти нище. Так это же действительно святой, воскликнул пораженный жулюс. «Ах, да чего он меня раздражает своей святостью? Вот полюбуйтесь. Знаете, что это такое?» и из темного угла комнаты она принесла клетку для кур. «Это те две крысы, которым господин ученый когда-то выколол глаза!» «Увы, Вероника, зачем вы вспоминаете об этом? Вы же их кормили, когда я над ними проводил опыты, и я вас за это попрекал тогда». Да, Жулюс, во времена моих злодейств я из пустого научного любопытства ослепила этих бедных животных. Теперь я о них забочусь, это только естественно. Я бы очень хотела, чтобы церковь тоже сочла естественным сделать для вас то, что вы сделали для этих крыс. После того, как она вас тоже как-никак ослепила. «Ослепила, вы сказали? Вы ли так говорите? Озарила, брат мой, озарила!» «Я говорю о стране материальной. Положение, в котором вас покинули, я считаю недопустимым. По отношению к вам церковь приняла на себя известные обязательства. Она должна их выполнить ради своей чести и ради нашей веры». Затем обращаюсь к Веронике. «Если вы ничего не добились, обратитесь выше, еще выше, что рам Теперь я самому папе вручу ходатайство, папе, которому наше, ваше дело известно». Такой отказ в правосудии заслуживает того, чтобы он был о нем осведомлен. Завтра же я еду в Рим!» «Вы останетесь с нами пообедать?» — робко предложила Вероника. «Вы меня извините. У меня желудок не очень крепкий». И Жулиус, ногти у которого были выхолены, посмотрел на короткие толстые пальцы Антима с четырехугольными концами. «На обратном пути из Рима я у вас останусь подольше» и поговорю с вами, дорогой Антим, о новой книге, которую я готовлю. Я на днях перечел «Воздух вершин» и мне больше понравилось, чем первый раз. Тем хуже для вас. Эта книга неудачная. Я вам объясню, почему, когда вы будете в состоянии меня понять и оценить те странные мысли, которые меня сейчас волнуют. Мне слишком многое надо вам сказать, пока я молчу. Он расстался с Арманами Дюбуа. Желаю не терять надежды.